Глава 17. В детстве мы с Ратхой играли в игру. Она спрашивала: "Какого цвета мир, Диди?" А я отвечала: "Зелёного". "Почему зелёного?" "Смотри, деревья зелёные, трава зелёная, новые листики у растений и цветов зелёные, даже попугаи зелёные. Зелёный цвет мира". "Но, Диди, возражала Ратха, стебли пшеничных колосков коричневые, и кожа у меня коричневая, полевые мыши коричневые. Нет, мир всё-таки коричневый. А может, голубой, говорила я. Небо вот голубое, а оно покрывает весь мир, как мать, которая любит и обнимает своих деток. Радха замолчала, и я вспоминала, что ей совсем недолго довелось знать материнскую любовь, ещё меньше моего. Я обнимала её и прижимала крепче, чтобы она не забывала, каково это, когда тебя кто-то любит. Зато теперь я знаю, какого цвета мир. Чёрного. Цвет гнева чёрный, цвет стыда и позора чёрный, цвет предательства чёрный, цвет ненависти чёрный, цвет сгоревшего дымящегося тела чёрный. Столкнувшись с подобной жестокостью, мир закрывает глаза, и всё становится чёрным-чёрно. Я просыпаюсь в изменившемся мире и вижу перед собой черноту. Он приходит по ночам, когда в хижине лишь мыс абру. Иногда от него пахнет как перед смертью, дымом и горящим волосом. Этот вкус навек остался у меня во рту. Но чаще всего он пахнет как прежде, рекой, травой, нашей землёй после первого дождя. Когда я стала ходить в нашу старую хижину, а ми громко жаловалась, но теперь мне кажется, она только рада, что по ночам весь дом в её распоряжении. Ведь когда она видит меня, она всякий раз вспоминает вечер, когда двое головорезов держали её за руки, и она кричала, глядя, как горит её старший сын. Плакала, глядя, как я пытаюсь затушить пламя. От жара моя кожа плавится, и от боли я падаю в обморок. Лишь здесь, в своей старой хижине, я чувствую покой. Когда приходит Абдул, я притворяюсь спящей, чтобы ему казалось, что его приход для меня неожиданность. Я закрываю здоровый глаз и поворачиваюсь набок на бок на глинообитном полу, а он обнимает меня со спины. Его бедра прижимаются к моим, а колени ложатся в ямочку, образованную моими коленями. Мы лежим так, пока страхи и ненависть не покидают мое сердце. Однажды давным-давно у ништы моей старой соседки из Вителгоона была жлтуха. К ней пришел Рупол и принес маленький камушек. Он провёл им по её телу, а потом попросил маму Ништы протереть её влажным полотенцем. Когда женщина отжала полотенце, из него полилась жёлтая вода. Мы всё это видели. Рупал сказал, что это желтуха, выходит из тела больной Ништы. Страх и ненависть окрасили моё сердце в чёрный, но каждую ночь любовь Абдулла отжимает из него чёрную воду, и оно снова становится прозрачным. Его любовь, любовь Абдулла ко мне На фабрике нам давали пятнадцатиминутный перерыв на обед. Во дворе росло большое дерево джамбалана. Мы с Радхой садились в его приветливую тень и ели принесенный с собой обед. Раньше мы никогда не наедались досыта, но теперь, когда обе работали, до верху насыпали в контейнеры рис и дал и ели как мужчины. Но я каждый день по привычке припасала немного еды для Радхи, как делала всегда. Иногда с нами садились ещё две работницы фабрики, замужние женщины. Но они были из другой деревни, далеко от нашей, и держались особняком. Однажды я спросила, рассердились ли мужчины из их деревни, когда они пошли работать. Их женщины покачали головой. "Видишь, диди", сказала Ратха. "Такие отсталые обычаи только в Виталгаоне". Через месяц после начала работы на фабрике Абдул стал подгадывать время обеда так, чтобы его перерыв начинался через 5 минут после нашего. Он садился под соседним деревом, разворачивал большой красный платок и доставал два маленьких банана и ротти. Каждый день он ел одно и то же. Мне было больно смотреть, как день ото дня содержимое его платка не меняется. Я чувствовала, как он поглядывал на меня, но была осторожна, чтобы Ратха не дай бог ничего не заподозрила. нрав у неё был горяч, и предсказать, что она скажет или сделает, было невозможно. Даже дома она стала вести себя как мужчина в доме. Как-то раз я даже слышала, как она велела Арвинду почистить её сандалии в обмен на деньги на выпивку. Поэтому я всегда садилась так, чтобы Ратха не видела Абдулла и не замечала, как он смотрит на меня во время обеденного перерыва. Мы с ним ни словом не обменялись, но между нами что-то началось. Когда мы с Ратхой шли домой после смены, он шагал чуть поодаль, а случивсь Ратхи обернуться, быстро наклонялся и делал вид, что завязывает шнурки. Потом выпрямлялся и заговаривал с другими рабочими, которые тоже шли домой с фабрики. Когда же до Виталгаона оставалось примерно половина пути, сворачивал налево и пропадал из виду на боковой дороге. Так я узнала, в какой стороне его деревня. Когда пришли муссоны, Радха заболела тифом. Я хотела остаться дома и ухаживать за ней, но она умоляла меня не пропускать работу, боялась, что бригадир уволит нас, если мы обе не появимся. Да и деньги были нужны на оплату лекарств и строительство нового дома. Из-за сильных дождей бригадир закрывал все окна, и хотя работали потолочные вентиляторы, жестяная крыша нагревалась, и в комнате становилось жарко, как в печи. Однажды из-за невыносимой жары я за утро дважды напортачила. Я так расстроилась, что в обед решила выйти на улицу, несмотря на дождь. К счастью, солнце вышло из-за облаков, хотя земля была сырая. Но только я начала есть, как вышел Абдул и встал под своим деревом. Поскольку Радхи рядом не было, он помахал мне рукой и поздоровался. Салам, салам. Я не ответила, меня шокировала такая дерзость. Случись кому-то из работников индуистов услышать это оскорбление, они бы ему ноги переломали. Я хотела было не доедать обед и вернуться в помещение, но вдруг услышала, как запел Каэль. И пел он так красиво, что я решила повернуться к Абдулу спиной и закончить обед. Я почти доела, когда услышала за спиной тихое "Простите". Вздрогнув, я повернулась и увидела его. Он стоял рядом и, кажется, нервничал. Впрочем, как и я. Глаза его бегали из стороны в сторону, словно он хотел убедиться, что у нас никто не видит. Мой брат только что вернулся из Ратнагире, выпалил он, и привез очень вкусное манго. Я вспомнила о вас и вашей сестре и хочу угостить. Дрожащей рукой он протянул мне два прекрасных золотистых манго. Я, разумеется, не могла их взять, ведь если моя рука случайно коснётся руки мусульманина, она в тот же день отвалится. Уж Бог за этим проследит. "Прошу джи", взмолился он. "Я специально их принёс". Я опустила взгляд и поправила дупатту, закрыв половину лица. А ведь он рисковал, я благочестивая женщина. Может, он услышал слухи о нас с Ратхой? Узнал, что в нашей деревне никто не хочет с нами разговаривать, и Рупал убедил селян, что мы падшие. Слёзы навернулись на глаза. Похоже, наша дурная слава, как вонь тухлой рыбы, дотянулась до самой фабрики. Иначе почему этот парень так со мной вольничал? "Прошу, уходите", сказала я, пока нас никто не увидел или я не рассказала начальству. "Если братья-индуисты увидят, вам достанется". "Простите", ответил он, "не хотел вас обидеть". Я услышала его удаляющиеся шаги, но так и не подняла головы. Я убедилась, что он зашёл в помещение, не желая приближаться к нему даже на расстояние падающей тени. Наконец я обернулась. Два манго лежали на красном платке. Подарок. Подарок мне. Я огляделась. Во дворе никого не было. Мои 15 минут кончились. Я знала, что должна оставить манго на земле, но потом вспомнила, как дрожала его рука, когда он протягивал их мне. Я торопливо взяла плоды и положила их в контейнер для обеда. Я знала, что они там немного расплющятся, но что прикажете делать? Затем взяла платок с камкалоевой и сунула в карман туники, но прежде поднесла к носу и понюхала, молясь, чтобы Господь простил мне этот грех. Я надеялась, что у платка будет запах абдула, но уловила лишь слабый запах манго. Когда я зашла на фабрику, Абдул уже сидел на своём рабочем месте. Он поднял голову и с беспокойством посмотрел на меня. Потом быстро потупился. Чувство сообщничества промелькнуло между нами, как летний вечорок. Проходя мимо его стола, я достала платок из кармана и уронила. Я так нервничала, что чуть не лишилась чувств. За всю мою жизнь я никогда не вела себя так с мужчиной. Что если кто-то видел? Но нам платили за шутё поштучно, и все сидели, уткнувшись в свои джинсы. Никто ничего не заметил. Я села за машинку, а Абдул, как ни в чем не бывало, наклонился и поднял платок, промокнул шею и убрал его в карман. Так началась история нашей любви. Много лет назад к нам в деревню пришел христианский священник и стал рассказывать небылицы про мужчину, женщину, яблоко и змея. Мы с Радхой пошли на встречу с ним, потому что там давали бесплатное мороженое, но ушли прежде времени, поняв, что священник говорит ерунду. Зачем наказывать женщину за то, что она отведала яблоко? или дала его мужу. Обязанность женщины делиться едой. Дедия вместо того, чтобы обвинять её, мужу бы радоваться, что с ним поделились яблоком, сказала Ратха. Я согласно кивнула. Но когда Абдул умер за мои грехи, я поняла, что хотел сказать священник. Зря я отведала то манга.